Глава 6. Рикардо Санана. Горничная. Девушка сидела за маленьким столиком, явно рассчитанным на одного человека, но окружённым почему-то аж четырьмя стульями, и медленно потягивала светлое пиво из пузатой керамической кружки. Только вкусно питко и компания вольготно расположившаяся на соседнем стуле Сильвии Примеряли Рикку с необходимостью находиться в столь низкопробном заведении. По какой-то неизвестной причине любое место, где стояла стойка и торговали спиртными напитками в Селиане, непременно называли баром. Хотя, по мнению девушки, это была обычная пивная для малообеспеченных граждан, тесная, задымлённая, наполненная запахом алкоголя и пота, а главное, крайне дешёвая. Низкие цены не являлись недостатком сами по себе, но именно они, как правило, определяли присутствующий контингент. Горничная Гнетта тихонько вздохнула и сделала большой глоток, маскируя им небольшое проявление эмоций. Она никак не могла понять, что за сила заставляла успешных и прилично зарабатывающих людей выбирать для вечернего отдыха подобные заведения, причём явно не в первый раз. С её точки зрения, дворцовые работники, как и прочие слуги высокородных господ, должны перенимать от своих хозяев лучшие черты, а не стремиться на самое дно городской жизни при первом же удобном случае. Однако для наблюдаемых рикгай мужчин, дешевизна расположенного на окраине бара и свобода царивших в нём нравов оказалась привлекательнее высокой культуры, властвовавшей в центре летней столицы. И зачем только господину понадобилась кровь подобных людей? С такой любовью к низшим удовольствиям они попросту не могли занимать хоть сколько-нибудь значимое положение в службе безопасности летнего дворца. Уборщики и прочий обслуживающий персонал и то лучше подошли бы Абелю. Доступ к помещениям у них может и такой же, но зато кровь чище. Ты что-то говорила про Штефана? Россияна уточнила Рикка у Сильвии, желая отвлечься от навязчивых мыслей о моральном обличии окружающих. Ага. Кивнула инструктор по боевым искусствам. Что там? Последние минут 5, не прерываясь. Извини, я отвлеклась. Девушка постаралась вложить в свой голос хоть чуточку раскаяния. Повторять не буду, бесполиционно заявила Сильвия. Но если в двух словах, то я им впечатлена. Деново пригласил твоего приятеля поучаствовать в создании полигона, и Стефан один детально расписал столько вариантов ловушек, сколько мы до его появления не создали и вчетвером. Я даже решила, что постараюсь никогда с ним не ссориться, в том числе по мелочам. Цванк никогда не любил оказываться с противником лицом к лицу. Отсюда и все его трюки. Рик Коснова отвернулась от подруги и поглядела в зал. Входная дверь открылась, впустив очередную посетительницу питейного заведения. Оказавшись внутри, та на несколько секунд замерла, обводя взглядом помещение. И, видимо, пытаясь отыскать знакомые лица в скрытой полумраком и табачным дымом, затем улыбнулась кому-то и двинулась к стойке, обходя шумную компанию. Рик залпом допила оставшуюся четверть кружки и поднялась. "Я возьму ещё пиво", бросила она Сильвие. В подобном предупреждении не было никакой нужды, но играть всегда надо было настолько хорошо, насколько возможно. Столь нехитрую истину Рикка усвоила задолго до того, как Майя двигающаяся сейчас от входа, стала повторять её на каждой репетиции предстоящей операции. Жена Селины отклонилась чуть в сторону от своего пути, стараясь держаться на расстоянии от размахивающего руками человека, неожиданно налетела на стул, резко отступила в другую сторону и, не удержавшись на ногах, начала падать. Один из сидевших рядом людей среагировал быстрее прочих, подхватив женщину и не дав ей коснуться пола. та повисла на своём спасителе, лепеча что-то неразличимое в таком шуме. Головы присутствующих на несколько мгновений повернулись в сторону парочки, и Рикка небрежным жестом воткнула иглу в загривок человека, мимо которого проходила. Она замедлила свой шаг, делая вид, что её тоже привлекла сцена падения, и предоставляя артефакту необходимые для сбора достаточного количества крови 2 секунды. А потом вновь ускорилась, продолжая свой путь к барной стойке. Достигнув пункта назначения и потребовав налить ей еще пиво, Рикардо, повернувшись к бармену боком, посмотрела в зал. Майя уже стояла на ногах, но отпускать мужчину не спешила, продолжая о чем-то с ним разговаривать. Роль недалекой искательницы приключений давалась жене Селине прекрасно. Не мудрено, учитывая ее низкое происхождение. Рикка отдёрнула само себя, не успев развить мысль. Негоже было думать подобным образом о женщине, с которой служишь одному господину. К тому же Майя никоим образом не была виновна в мерзком настроении горничной. Виновен был Абель, зернье его отношение к своим служанкам. Девушка восхищалась гнетцом, его умом, силой, хитростью, но иногда тот вёл себя как мальчишка. не имеющий ни капли жизненного опыта и отказывающийся его приобретать. Он всерьез считал приемлемым устроить охоту на сотрудников службы безопасности летнего дворца поздним вечером, накануне церемонии бракосочетания Лог-Нешика и Лу-Факаш. С его точки зрения двенадцати остававшихся до начала свадьбы часов было вполне достаточно и на проведение операции по добыче крови, и на сон, и на приведение себя в подобающий вид. А если бы что-то пошло не так? Если бы Рик коню не успело создать пять иллюзорных лечин за выделенные 2 часа. Если бы с наложенными в спешке заклятиями что-то случилось. Если бы люди, на которых охотились девушки, оказались менее пьяными или хотя бы более внимательными. Если бы до да сколько их этих есть, вносящих коррективы в любой план. Конечно, Абель побеспокоился о прикрытии на случай непредвиденных обстоятельств. Но времени на различные манёвры всё равно оставалось слишком мало. И тем не менее, переносить операцию на другой день юноша не захотел. Рикка видела только одну причину такому поведению. Гнец был абсолютно уверен в способностях своих слуг. Подобное отношение с его стороны листило и одновременно пугало, заставляя девушку нервничать. Однако внешне её эмоции почти никак не проявлялись. Забрав с невозмутимым выражением лица выставленные перед ней на стойку две кружки с пивом, Рик отправилась обратно за свой столик, игнорируя удаляющуюся от своего спасителя Майю. Девушка надеялась, что довольно неплохой, по меркам этого жалкого заведения, вкус напитка и болтовня Сильвии помогут ей окончательно взять себя в руки и спокойно переждать ещё 15-20 минут до того момента, когда придёт время отправляться домой. Ла, Абельгнец. Я стоял, укрытый от внимания случайных прохожих углом здания и заклеванием хамелеона, и наблюдал за дверями бара Три ручья. Вернее, наблюдала Диана, а сам я прокручивал в голове варианты дальнейшего развития событий и строил планы на отдалённое будущее. Не очень интересное занятие, если быть откровенным, но мне надо было чем-то занять мозг. Ялец целый час на пустынную улицу казалась гораздо менее привлекательной альтернативой. Час. Девушки находились внутри уже целый час, минут на 10 больше расчётного времени. Отклонение вполне допустимое, но заставляющее меня нервничать. Тем более, что сегодняшней операцией руководил Штефен, как имеющий больший опыт в подобных делах, а я лишь обеспечивал прикрытие и наблюдал за окрестностями. в связи с чем не имел ни малейшего представления о состоянии дел на текущий момент. Наверное, стоило послушать Рикку и перенести охоту за кровью дворцовых служащих на другой день. Но у меня был свой резон. Сейчас, накануне свадьбы, внимание Сокола должно быть приковано к предстоящей церемонии и к съезжавшимся с разных концов империи гостям. А я всё ещё хотел иметь от него несколько секретов, несмотря на нашу прогрессирующую дружбу. Из бара вышли Микко Смайи и направились в противоположную от меня сторону. Тревожного сигнала они не подали, а значит, всё было в порядке. Я оставался только дождаться появления остальных. Неожиданности не предвиделось, и маячить практически на виду больше не было смысла, так что я отошёл поглубже в переулок, накопившееся напряжение начало потихоньку отпускать. Несколько минут спустя моё наблюдающее заклятие запечатлело остальную часть нашей группы, покидающую питейное заведение. Можно было уходить. Я избавился от Черхамелона, прошёл переулком на соседнюю улицу, затем ещё одним и оказался в небольшом пустынном дворике, где стоял наш экипаж. Такие вот скрытые от посторонних глаз проходы, дворики, скверы и аллеи составляли изрядную часть летней столицы. Они не контрастировали с блеском широких улиц и проспектов, а скорее дополняли их, даруя тишину и спокойствие после шума обычной дневной активности большого города. Мика открыла передо мной дверь кареты и подала руку, помогая забраться. Я ухватился за ее ладонь и запрыгнул внутрь, минуя ступеньки. Уселся и вожидающе посмотрел на Майю. Женщина извлекла откуда-то из рукава и протянула мне покрытую чуть светящимися багровыми линиями медицинскую иглу, с обеих сторон которой свешивались удерживаемые магией капли крови. Приняв из её рук артефакт, я осторожно убрал его в специально изготовленный футляр. Переливать кровь в иной сосуд не имело смысла. Теоретически иглу можно было бы использовать снова, но учитывая качество её обработки, Шанс повторного срабатывания оценивался всего лишь как один к двум, то есть совершенно не стоящий риска. Вскоре к нам присоединились Рикка с Сильвией, и в карете, рассчитанной на четырех, пусть и привыкших к комфорту пассажиров, сразу стало тесно. Штефан, как наиболее разумный из всех, устроился на козлах, исполняя роль возницы. «Рикка, проверь, пожалуйста, местонахождение доноров», — попросил я. Моя горничная, закончившая изучение чар поиска по крови несколько дней назад, создала заклинание. Остальные прижались к стенкам, чтобы не мешать ей. Капля крови, повинуясь вызванной девушкой магией, оторвалась от иглы, сократив запас хранимой там жидкости сразу на четверть и повисла в воздухе. Багровый свет, составляющий узор заклятия от тонких линий, заставил окружающие на стене изогнуться причудливым образом. И почти сразу исчез, вместе с впитавшейся в ладони чередейки чужой кровью. Рик замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Мы с ней уже практиковались определять местонахождение друг друга подобным способом, хотя и всего несколько раз. "Я чувствую его", нарушила недолгое молчание девушка. "Не очень хорошо, но чувствую только с точным местоположением проблемы". Без карты совсем непонятно, где именно он находится. Хорошо, пивнул я, досадую на себя за оставленную дома карту. Впрочем, в карете всё равно не было места, чтобы развернуть её. Продолжай удерживать чары. Попрактикуйся сегодня и завтра. Половину полученной крови трать свободно. Меня интересует, насколько точно ты сможешь определять цель на большом расстоянии, и действительно ли чары крови будут действовать, несмотря на защиту дворца. Последнее было особенно важно. Моя теория пока оставалась всего лишь теорией. Вот если она подтвердится, тогда можно начинать охоту на более важных служащих летнего дворца. А если нет? Ну что же? Тогда останется всего лишь списать в расход потраченное на подготовку и многочисленные эксперименты время. Я уже ошибался ранее, и ещё один провал не сделает текущую ситуацию заметно хуже. Мы добрались до дома и разбрелись по комнатам, не задержавшись даже на ужин. Стефан, тоже приглашённый на свадьбу, в этот раз ночевал у меня, чтобы не терять времени. Часы показывали уже 4 утра, а церемония бракосочетания Милли и Сокола должна была начаться в полдень, и опаздывать никому из нас не стоило. Стефан Цванк, курсант. Утро началось слишком рано. часов восемь. Если бы не приобретённый во время службы в армии опыт, то связанное с регулярными недосыпами служба гнетцу грозила стать настоящим испытанием. Впрочем, сегодня пробуждение оказалось очень даже ничего. Ещё бы час сна, и его можно было бы назвать приятным. Господин Сванк изволит встать сейчас, поинтересовавшись потыкавшая его пальцем в щёкурикка. Или мне передать господину Абелю, что вы Отказывайтесь от завтрака. Хмм. Произнести что-то более осмысленное Штефану не удалось. Простите, я не расслышала. Отказывайтесь от завтрака. Встаю сейчас. Сванк сел на кровати и посмотрел на невозмутимое лицо Рикки. Кажется, она всё-таки издевалась. Впрочем, у Штефана всегда было чем ответить на насмешку. Он встал, скидывая одеяло и демонстрируя полное отсутствие нижнего белья, сладко и не спеша потянулся и нагло усмехнувшись прямо вставшее похожим на мраморную маску лицо горничной, отправился в душ. Сознание пробуждалось куда медленнее тела, и потому курсант понял свою ошибку только оказавшись в общем коридоре, который ему необходимо было миновать по дороге к ванной комнате. Дом Гнеца В отличие от маленькой квартирки самого Штефана, был полон девиц, и вряд ли все из них оценили бы подобную шутку по достоинству. Цван рванулся вперёд, преодолев десяток метров за какие-то доли секунды, и, влетев в комнату для омовений, захлопнул за собой дверь. Пронесло. Однако он ран радовался. Последующие 2 часа предоставили Рикке превосходную возможность отыграться. Сначала девушка превратила завтрак в импровизированный урок этикета, а потом принялась всячески критиковать манеру Стефана одеваться. К моменту прибытия экипажа Цванк успел обзавестись накладными кружевными манжетами и воротником, вкупив с многочисленными инструкциями о том, как не опозорить своим поведением господина. К счастью, время было на его стороне. Задерживать их сабелем сверх необходимого Рикка ни в коем случае не собиралась. «Сочувствую», — пробормотал Штефан, обращаясь к шефу, когда фигурка, провожавшая их горничной, скрылась за поворотом. «Не каждый такое выдержит». Она ради праздника старалась, чуть улыбнулся Гнец. «Обычно всё не настолько страшно». «Ну да, как будто я первый раз видел твой выход из дома». Сванг расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и принялся сгирать пристёгнутый кружевной воротничок. «Где мы нам, ваши рюши? Если сокол решил позабавиться за мой счёт, то пусть терпит типичный внешний вид простолюдина». «Позабавиться?» Абель удивлённо посмотрел на друга. «Хорошо, допустим, не позабавиться, а реализовать какую-нибудь хитрую комбинацию. Мне не легче». Штефан вздохнул. «Во всяком случае, это единственная разумная причина моего присутствия на его свадьбе. Вообще-то тебя приглашала Мелли». «Брось, Абель. Мы с ней, конечно, неплохо знакомы, но до близкой дружбы нам ещё далеко. С тем же успехом она могла пригласить кого-нибудь из преподавательского состава Академии. Так что без её будущего мужа здесь точно не обошлось». Гнец несколько секунд обдумывал сказанное. «В данном случае это скорее твоя мнительность», — наконец сказал он. «Сокол интриган, но зачем ему устраивать какую-нибудь провокацию, портя собственную свадьбу?» да еще и обостряя отношения со мной. Он вполне мог прислать приглашение только, чтобы посмотреть, как я буду дергаться и искать скрытый смысл в его поступках. Ты его излишне демонизируешь, а ты недооцениваешь. Ну вот уж вряд ли, гнец улыбнулся. Они замолчали. Штефан подумал о том, что даже если Абель прав, то лишняя осторожность никому еще не мешала. Все, что требовалось... отнестись к предстоящему событию как к работе, а не празднеству. Никаких спиртных напитков, никакого флирта с женщинами и двусмысленности в разговорах, всё время держаться в компании и не покидать место общего сбора больше чем на пару минут. А отдохнуть можно будет и позже, после возвращения домой. Ла, Абельгнец. Церемония бракосочетания Сокола и Мелисанды сильно отличалась от торжественной свадьбы моей сестры и Кристофера. Возможно, потому что заключаемый сегодня союз не был так важен для будущего дома Крылатого Меча и империи, или потому что Гнешек являлся достаточно влиятельной личностью и мог позволить себе некую экстравагантность. Собирающиеся в храме совершенства люди довольно громко переговаривались, смеялись и, похоже, не обращали никакого внимания на отсутствующих виновников торжества. Ингви и Мелли явились с опозданием минут на 10, но никто из гостей даже не вздумал обидеться или возмутиться по этому поводу, включая служителя храма, который хотя бы из-за своей должности обязан являться ревнителем традиций. В империи не существует культов различных богов, прижившихся в некоторых слаборазвитых странах. Вместо них в жителях нашей страны сильна вера в совершенство абсолют состоящий из чувств, мыслей и умений всех живших когда-либо существ. Наш Бог не статичен, и то, что было всеобъемлющим сегодня, не обязательно останется таким же завтра. Каждый человек, изменяя существующее или создавая что-то новое, развивает и совершенство. Но Абсолюту нет дела до добра и зла, правильного и неправильного, он впитывает всё. И потому, чтобы избежать хотя бы малой части ошибок, люди придумали правила и ограничения. Служители совершенства, летописцы империи и ревнители традиций. Они фиксируют все значимые события людских жизней: рождения, свадьбы, смерти, обретение и потерю родственников, а ещё они стараются формулировать законы мироздания на основе своих наблюдений, создавая новые традиции. не писанные законы, необходимые для существования общества. По крайней мере, так их работа должна выглядеть в идеале, и потому спокойное, почти равнодушное отношение служителя к поступку сокола показалось мне ненормальным. Впрочем, дальнейшие события показались мне не менее странными. Принимающий свадебную клятву у новобрачных «служитель совершенства» произнес краткую речь, Выслушал согласий Зионы на брак присутствующих и обещания Ингви и Мелисанды блюсти семейные традиции, после чего провозгласил их семьёй. Гости стали покидать храм. Церемония, аналогичная той, на которой моя сестра, выходящая замуж за Криса, 3 часа стояла на возвышении в центре храма, слушая тексты из книги жизни и памяти, уложилась минут в 20. Однако это было лишь начало. Выслушивание супругами поздравлений и вручение им даров от гостей, обычные для свадеб помперских граждан, Гнешек также решил пропустить, предложив передать подарки в руки обслуживающего персонала и рассаживаться по каретам. Судя по его краткой речи, обращённой к присутствующим, нас ожидало празднество с танцами, распитием спиртных напитков и новыми знакомствами. В общем, типичная вечеринка. только приученная к некоторому событию и оттого чуть более пышная. Сокол использовал для приёма гостей торжественные залы академии. Приглашённых оказалось около двух сотен, но даже собравшись вместе в не очень большом первом зале, они не создавали впечатления толпы. Двигались с достоинством и не производили много шума. Я почти сразу отыскал парочку Динова, Не желая оставаться единственным юношей в окружении людей, среди которых не было ни одного моложе 30, даже группа замеченных мной однокурсниц Мелисанды, приехавших поздравить подругу, смотрелась вполне себе зрело. Кристофер выглядел смущенным, видимо, из-за происходивших на каждом шагу нарушений протокола. Его сестра держалась более уверенно. Она улыбнулась в ответ на приветствие и, поколебавшись, взяла меня под руку. Жест несколько фривольный для официального мероприятия, но вполне допустимый для неформального собрания, на которое оно всё более походило. "Здесь так странно", прошептала мне Крис. "Я никак не пойму, как именно себя вести". "Наверное, как-то так", я кивком головы указал девушке на трёх человек, затеявших дружескую перебранку в нескольких шагах от нас. Возможно, Сокол просто решил, что не хочет устраивать официальное мероприятие. Но это же судьба. Как она может быть неофициальной? Я лишь пожал плечами. Принять происходящее мне было гораздо проще, чем ей. Прошлый год принёс столько неожиданностей, демонстрируя различия между реальной жизнью и её описанием в книгах, что ещё одно отступление от канонов просто уже не могло шокировать. А, вот и вы. К нам быстрым шагом приближался гнешек, вцепившийся пальцами в рукав какого-то крупного мужчины лет 40. и тащил его за собой словно на буксире. И почему молодёжь так любит стоять у колон, риторически вопросил он. Поздравляю со свадьбой, вежливо отозвался я. Фраза была не совсем к месту, но сказать нечто осмысленное в ответ на беспредметную болтовню Сокола само по себе являлось достижением. "Пустяки", отмахнулся Ингви. "Подобные церемонии ценят в основном женщины и служители совершенства, остальным они мало интересны". Кристофер насупился. Он явно был не согласен с мнением Гнешика, но спорить не рискнул. «Впрочем, не будем об этом», — сокол махнул рукой, выпустив рукав своего спутника. Тот не приминул воспользоваться неожиданной свободой и принялся расправлять смятую одежду. «Я тут забочусь о том, чтобы мои гости не скучали, так что знакомьтесь. Ли Антон Крик, генерал. Ла Абель Гнец, курсант второго года обучения». Спутник Гнешик и слегка поклонился. Я ответил ему тем же. Вы тут пообщайтесь, пока я развлекаю остальных гостей. Сокол ухватил Кристофера и Штефана под локти и потянул куда-то. Пойдёмте, Ли, Кристина, нас уже ждут. Крис бросил растерянный взгляд сначала на меня, потом на генерала, затем на спину удаляющегося Гнешика, уводящего с собой её брата. Увидимся позже, Абель, пробормотала она, отряхнув головой. отправилась догонять остальных. Как вам праздник? вежливо поинтересовался генерал, когда мы остались одни, если так, конечно, можно выразиться, о людях, находящихся посреди толпы. "Неожиданно", честно ответил я. "Это главная отличительная черта любого события, устраиваемого Ингви". Мужчина улыбнулся. "Если какой-то из его планов кажется тривиальным, можно быть уверенным, что ты что-то упустил". Вы наблюдали много подобных событий. Я не надеялся получить какую-то особую информацию, просто поддерживал разговор. Достаточно. Мы с ним хорошо знакомы лет 10. Подобные взаимоотношения хорошо тренируют внимательность. Чуть-чуть расслабишься, и можешь обнаружить, что тебе только что вручили ядовитую змею. Хорошая была шутка. Прикс снова улыбнулся. Ингри вручал вам ядовитую змею? Не мне. И если уж на то пошло, то змея была абсолютно безопасна. Ей вырвали зубы, но получатель подарка этого не знал. Впечатляет. Мне было несложно представить крайне опасного и довольно разнообразного в своих поступках сокола, шутящим подобным образом. Вам действительно приходится быть крайне внимательным. Ну, всё не настолько плохо. Это был единственный случай. И не называй меня на вы. Зачем такой официоз среди равных? Обращение на ты вполне достаточно, или по имени, Антон. Если ты так предпочитаешь. Вот только насчёт нашего равенства меня обуревают сомнения. Всё-таки генерал и курсант второго года обучения не одно и то же. Даже если не принимать во внимание разницу в возрасте, поддерживал я на чисто генералом обмен любезностями. Думаю, твой титул компенсирует эту маленькую разницу. Не захотел уступать криг Я вижу, вы прекрасно поладили. Рядом с нами снова возник гнешик. Даже жаль прерывать беседу столь удачно встретившихся людей. Но я обещал познакомить Лабеля ещё кое с кем. К тому же, тебя, Антон, хотел видеть Ли Калас. Нашему любимому ректору больше не с кем предаваться воспоминаниям о том, как они с твоим дедом геройствовали в молодости. Пойдёмте, Лабель. Я должен нести груз необходимости заботиться о своих гостях. — Нанял бы распорядителя торжеств, — хмыкнул Крик, — но сокол уже поволок меня куда-то. А потом мне невольно вспомнились первые месяцы пребывания в Солиана и знакомства с Высшим Светом. Гнешек оставил меня ненадолго с парой пожилых дам, но вскоре уже снова тащил в сторону, на этот раз к даме не пожилой и одинокой. Затем были два похожих друг на друга мужчины, кажется, отец и сын, окол куда-то пропал, но общая ситуация его отсутствия не изменила. Различные люди подходили, знакомились, обменивались со мной несколькими ничего не значищими фразами и отходили снова, сменяясь другими. Только часа 2 или 3 спустя мне удалось вырваться из круговерти улыбок, вежливых голосов и внимательных взглядов. Первым делом я добрался до столика с напитками и большим глотком опустошил один из высоких бокалов, сразу же взяв в руку второй. Терпкий и сладковатый сок неплохо утолял жажду, но, к сожалению, ненадолго. Надеюсь, вам всё нравится, Абель. Ко мне подошла Зиона, сводная жена Мелисанды. Да, благодарю вас, всё просто замечательно. На самом деле я так не считал, но хамить не собирался. Приятно слышать. А я принесла вам воды, она протянула мне бокал, наполненный прозрачной жидкостью. Спасибо, но у меня уже есть сок. Не спортесь, женщина, Абель. Не зря же я ходила, пытаясь сделать вам приятное. Её пальчики нежно, но уверенно вынули из моей руки бокал с соком, оставив вместо него точно такой же полный воды. Ещё раз спасибо, поблагодарил я её, делая большой глоток. "Не за что", легко улыбнулся она. "Ага, нашёлся", радостно сообщила появившаяся словно ниоткуда Мелисанда. Похоже, она уже начала перенимать у своего мужа дурные привычки. Я так и знала, что тебе надо искать у столов, только допустила ошибку, начав с обхода еды, а не напитков. Только что сюда подошёл, возмутился я. То есть мне надо было двигаться быстрее, чтобы застать тебя рядом с едой, так и знала. Есть я ещё даже не начинал. Твой муж, похоже, решил перезнакомить меня со всеми присутствующими за раз и организовал эстафету под лозунгом передай Абеля следующему. О, ну я буду немного мягче Ингли. Пойдём. Нас ждёт прекрасная компания Зи. Ты с нами? Нет, покачала головой Зиона. Мне ещё надо отнести во директору. Тогда мы пошли. Мелли повисла на моей руке и потянула за собой. Кстати, Абель, удовлетворяя моё любопытство, расскажи, что ты подарил нам на свадьбу? А то ни одна коробка или коробочка в той горе, которую собрали слуги, не подписана. Понятия не имею, честно ответил я. А это как? Мелисанда остановилась. Я хотел подарить вам свою долю прав на следящий артефакт, чтобы ты сама торговалась за него с Ингви, но Рикка заверила меня, что это крайне неподходящий подарок на свадьбу. Так что она сама нашла подходящий, упаковала его и перевязала красной лентой. Что лежит в той коробке? Хм, я понятия не имею. Но это мой подарок на свадьбу, а права на артефакт бери просто так, раз уж подходящего события не нашлось. Спасибо, Абель. Это шикарный подарок. особенно для просто так. Ух, я сын, гви, поторгуюсь. Она довольно заулыбалась. А Рикки передаёт меня большое спасибо. Не забудь и не стой на месте, нас ждут. Глава службы безопасности семьи Диново сидел в своём кабинете и неотрывно смотрел на лежащий перед ним доклад. 4 строчки на большом белом листе. Всего 4 строчки. А сколько смысла тайного и явного. В далёком маленьком городке кто-то закрыл небольшой банковский счёт, сняв с него все деньги. Это мог быть кто угодно, если бы не одно но. Пароль от счёта знал только его владелец, тихий и аккуратный пожилой человек по имени Флинг. Ревен потёр глаза, поморщился в раздражении и потянулся к кружке с горьковатым но удивительно бодрящим настроем, составленным его личным целителем. Последнее время главному ​​безопаснику Диново удавалось поспать отнюдь не каждую ночь. Рональд закончил затеянную им ревизию, но облегчение это не принесло. Жаждущий карьерного роста и чрезмерно поощряемый главой семьи помощник Ревана получил неофициальный чин его первого заместителя и почти полностью вышел из-под контроля своего непосредственного начальника. Многие сотрудники были переведены на новые места службы. Глава службы безопасности семьи Денова больше не контролировал своё ведомство целиком и полностью. Довным-давно ставшая привычной власть уплывала из его рук, и это раздражало. А теперь ещё и лежащий на столе доклад, словно специально старался добавить проблем. Реван никак не мог понять причины, по которой Флин решил обнаружить своё местоположение. Что это? Очередная ошибка стареющего человека, уверенного в том, что о его сбережениях никому не известно, или какая-то хитрая провокация с его стороны. В любом случае требовалось отправить в далёкий городок нескольких людей, чтобы они проверили след. Людей надёжных, способных избавиться от бывшего коллеги чисто и без вопросов. Но как раз с такими сотрудниками и были проблемы. В нынешнее время любой мог оказаться более преданным главе семьи, чем своему начальнику. Нет, нужные подчинённые естественно наличествовали. Ромальд, несмотря на всё своё обаяние, попросту не мог обеспечить стопроцентную личную преданность каждого служащего. Но как на зло, почти все они были заняты в той или иной операции. Риван подумал о том, что буквально несколько дней назад направил нескольких доверенных человек с помощью тем, кто трудился в Селиане, и в очередной раз досадливо поморщился. На данном этапе Абельгнец интересовал его постольку, поскольку юношу явно опекали как агента его семьи, так и подручные сокола, и трудозатраты на его разработку попросту не оправдывались. Это не считая того факта, что семья Динова своим излишним вниманием к юноше могла ухудшить отношения с такой влиятельной фигурой, как Ли Редфорд Калас, ректор высшей воинской академии Солиана, очень трепетно относился к безопасности своих курсантов. К сожалению, особого выбора у Ревана не было. Ли Камилла поставляла ему крайне ценную информацию о планах своего мужа и требовалось оказать ей ответную услугу. А если удастся накопать какую-нибудь достаточно достоверную гадость о молодом гнеце, то, возможно, удастся выжать из женщины, И еще что-нибудь. Но так или иначе, за несколько месяцев она предоставит достаточно сведений, чтобы глава службы безопасности семьи снова смог стать хозяином положения. В общем и целом, перспективы для Рева нарисовались вполне себе радужные. Падение заканчивалось, начинался подъем. Вот только осталось решить вопрос, кого же послать за Флинном?